У жены Сомова две боломки и один шпиц, но крючки у них дурацкие, а имя, имена, дают людям. Главное, сред она взяла, и четкий, вот только любой сред ведет в две стороны, и куда выведет. Хотя... Стой! Верила я, и тварь послушно плюхнулась на задницу. Погоди, дай подумать. Так, дом вон там где-то.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 Если исходить из того, что все бумажки пишутся людьми, то изначальное искажение присутствует везде, и поэтому само нивелируется, То есть его можно игнорировать. Ничего не понимаю, но звучит впечатляюще. Тварь опять зателкала где-то там впереди. Но я решил проверить. И отправился побеседовать. Он слегка поморщился. В чем то он был прав. Люди...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 И чин, и должность, награды, состояние опять же. Я поморщилась. Одинцов тоже, вон, считался очень выгодной партией. На него, как выяснилось, многие рассчитывали. А тут я вдруг тварь из ниоткуда. помнится не успел, как сделал предложение. А ей не позволили не принять. Мне бы тогда остановиться, подумать. Всем иногда не мешает остановиться и подумать. Проворчала я. «Вот. В общем, я кое-что нашел. И опять же, это не столько факт, на который можно опираться, сколько ощущения. А я так и не понял, насколько могу им верить. Хотя, ввиду посредних событий, я склонен думать, что все же был прав». Тварь взвыла, громко и жалобно. Идем. Я подхватила Бегшейва под руку и потянула за собой.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 От улыбки мрака незнакомые люди шарахались. У нее тоже красивой получилось, зубы только желтоваты. Я присела на корточки и заглянула в глаза птицы. А теперь послушай, здесь еще ищи, место ищи. Она рванула было к среду, задумалась. Она вас понимает? Бегшейф стоял и глядел в море. Вот!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 Что-то рано темнеть начинает. Плохая примета, очень. Времени мало, сказала я. Надо вернуться, пока не накрыла. Погода на дальнем в целом гадостная, но ровная. Хотя пора случается вот. И чую случится с нашей-то удачей. Псица сидела на горке камней и поскуривала. С виду обычная? Нет, необычная. Погодите, Бехшев выставил руку. Вы могли бы отойди, сказала я, хотя можно было бы вслух и не произносить. Зверь отступил, правда, недалеко. Она не желала расставаться со средом. А вот Бехшев смотрел, опять и сосуды эти, и глаза бегающие, и лицо, мышцы которого вдруг ослабели. А если и вправду удар? Шутки шутками, но Вдох, выдох. И здесь не так, не соответствует. Выдавил он, а я протянула флягу, которую мне у всучила, с травами, и он принял, сделал глоток. Показывай. Флягу я оставила его. псица тявкнула. Мхи, земля, камни и снова мхи, кровь.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 Это он предложил, как-то смущаясь. Явно понимаю, что не могу я сама, никак не могу. Если подумать, главное, до смерти не замерзнуть, сказала я ободряюще. А там у вас матушка-церитель вытащит. Ну да, с ободрениями у меня так себе. Но я старалась, честно. Идём. Я потянула Бекшева за рукав. «Потому что после бури тут точно ничего не найдешь. «Недалеко. Тварь кружит на одном месте. То потягивая, то припадает, то вскакивая. Она суетится, тычется носом, а порой пытается копать». «Что с ней?» Сред оборвался». «Смыла?» «Нет». Я опять попыталась поймать ощущение твари. «Он оборвался. Я огляделась».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 Это неправда, что звери понимают человеческую речь. Во всяком случае, не сразу. Они просто понимают. И птица рванулась прочь, скатилась, чтобы исчезнуть в стремительно сгущающихся сумерках. Сюда! Я сама добралась до Бекшеева, который завороженно смотрел на безумие. Море кипело, взретало атласными вороньями крылами и падала, бессильно, неспособное подняться, кидалась пеной и ловила, ловила снежные нити, пила бурю. Не отпускай! проорала я. Скоро здесь ничего не видно. Очередная вспышка высветила, мир добила. Раз-два, шелохнулись губы бикшеева. Три-четыре.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 «Кажется, мы нашли, куда он ходил».